Иван Сергеевич вспомнил давние наставления Мамонта своим сотрудникам. В самых невероятных ситуациях сохранять психическое равновесие. Другими словами, повиноваться Року, даже если тебя поставили к стенке и навели ружье. «Ты что-то задергался, Мамонт?» — грубо спросил он. «Ну-ка давай выкладывай все свои новости, планы». Какие нахрен планы, Вань? возмущенно спросил тот. Привыкли планы, задачи, походы, сплошная и пустая теория. Но сокровища все равно надо искать, не согласился Иван Сергеевич. А вокруг нас искателей больше, чем сокровищ. ⁇ Что их искать-то? ⁇ отмахнулся мамонт. Я уже нашел, посмотрел. Руками пощупал. Ну, такое сокровище и я нашел, проговорил Иван Сергеевич, ухмыляясь. Тоже посмотрел, руками пощупал. Твое-то сокровище как зовут? Ольга вроде? Причем здесь Ольга? Болезненно спросил мамонт. Она и в самом деле сокровище. Была бы она сейчас, я бы, может, и ожил. А так жить не хочется, Вань потому что изгой. — Какие ж ты тогда сокровища нашел? — Какие? Вар — Варвар или как их там? — Хорошая шутка. Жить будешь. — Хватит поясничать-то, — оборвал Мамонт. — Я не шучу. — Но ты даешь, Мамонт, — искренне изумился Иван Сергеевич. Нашел сокровища и впал в депрессию. Расстроился, бедный. Я, Иван, не нашел. Я все потерял. Ничего не понимаю. Русинов поднял на него горящие глаза и спросил тихо. У тебя водки случайно нету? Выпить хочу, а не дают. Есть, купил для вида, признался Иван Сергеевич. Даже шампанское есть. Так давай, чего молчишь? Что-то вроде радости промелькнуло на его лице. Пока Варги нет. А кто такой Варга? Никто такой, а кто такая, поправил мамонт. Старушка моя, Любовь Николаевна. Странная фамилия. Иван Сергеевич достал из рюкзака бутылки и булку хлеба. Надо было отвлечь его малозначащими разговорами. Это не фамилия. Мамон поставил на стол два стакана. «Это титул. Кто носит соль? Овега. Кто ходит под землю? Варга». Иван Сергеевич налил водки по четверти стакана, однако Мамон взял бутылку и долил по полному. «Ты собьешься, брат», — заметил Иван Сергеевич. «Но я же хоть и изгой». «Да не Половинкин сын?» — пробурчал Мамонт. «Ну, за что пьем? За сокровища?» — спросил Иван Сергеевич, поднимая стакан. «Пошли они, эти сокровища!» — мотнул он головой. «Давай за встречу, что ли?» Мамонт пожадничал. Отпить смог лишь половину стакана, и то с мучением. Вталкивал, вгонял в себя горькую солоноватую водку. Потом, как алкоголик, отщипнул хлеба, занюхал, но есть не стал. — А водка не лезет, — прокомментировал он. — Ничего теперь не лезет. И так пусто на душе. Вроде и сердце не бьется. Слушаю и не слышу. А в голове пожар. Эх, Ваня! Значит Сокровища Варвар все-таки существуют? Осторожно спросил Иван Сергеевич. Он подумал, глядя в стол, снова помотал головой. Нет, меня обманули. Или я сам себя обманул? Не знаю, не могу разобраться. Подвели к дверям, открыли, еще верил, надеялся, а как ступил за порог и пошел по залам, все и пропало. И Вера. И надежда, и... Нет, только, пожалуй, любовь и осталась. Да и она вот исчезла. Он сделал глоток из стакана, поморщился, отдышался. Иван Сергеевич терпеливо молчал. Как мальчишку меня обманули. Я ведь слово дал. Отказался от всего. От своих гипотез, от убеждений. Теперь уехать должен отсюда навсегда, чтобы не раздражать Гоев. — А кто это Гои? — спросил Иван Сергеевич, чтобы поддержать разговор. — Все, кто не из Гоев, вздохнул Мамонт. Гумилев их назвал пассионариями. Это когда они его наказали, чтобы не говорил лишнего. — Видел мою старушку? Вот она и есть. Я ей по гроб обязан. Уговорила, чтобы оставили меня здесь до 29 августа. — Почему именно до 29 девятого? — Ты что, забыл? — вытращился на него Мамонт. — Инга же Чурбанова приедет. Ей 18 исполняется. — О, да! — воскликнул Иван Сергеевич и умолк. Навязчивый этот возглас прочно утверждался в мозгу и на языке.